Глава 23 третья. версты до деревни сыщики оставили подвода с одним караульным, дальше двинулись на своих двоих. Бавленское спало, даже цепные пустобрехи не реагировали на появление чужаков. А может, и не было их вовсе в эту голодную годину. Еды у крестьян едва-едва хватало на прокорм семьи, содержание собаки становилось роскошью. Как бы то ни было, сыщикам удалось незамеченными прокрасться к бывшему генеральскому дому. Прежний владелец был не дурак. Выстроил дачу, на которой когда-то проживала вся его семья, а сам он регулярно мотался из Петербурга, в очень хорошем месте, на возвышенности, откуда открывался красивый вид на широкую судоходную руду, подавшую в Волгу. К речке через лужок вела тропинка. Воздух был свежим и политним, и теплым. Небольшие волны с плеском разбивались о пологе пещеный берег с десятками деревянных мазков, к которым были привязаны рыбацкие лодки. Когда-то эти места воспевали поэты, а здешняя стерлядь попадала на стол аж самого императора. Да и сейчас на улов не жаловались. Двухэтажный дом с колоннами и балкончиком стоял чуть в стороне от остальных, жавшихся друг к другу, как замерзшие воробушки. Удивительно, что его не спалили в разгар революции, И не разломали в гражданскую, растащив все, что плохо лежало. Наверное, у местных руки не поднялись рушить такую красоту, а может, решили, что усадьба им пригодится. Дом окружал невысокий резной заборчик в половину мужского роста высотой. У него-то сыщики и остановились, а потом, коротко обсудив план действий, рассредоточились и заняли обговоренные позиции. Ударный отряд в которые вошли Колычев, Бурко и Елисеев, двинулся к парадному входу, напоминавшему древнегреческий портик. Архитектор явно ценил классику, хотя, признаться, непривычно было видеть и такую красоту в здешнем захолустье. Первым делом они смотрели дверь. Вернее, смотрели Бурко и Колычев, а Пётр стоял чуть в стороне, нервно сжимая рукоятку револьвера. Не ровен час, кто-то из бандитов проснется, выглянет в окно, а тут они практически на виду, и тогда в лучшем случае спугнет преступников. Что касается худшего... Додумать Петр не успел. «Сдежишь?» спросил Кулачев Бурко. «Сделаю в лучшем виде», ответил тот. «Потерпи маленько». Он не возился с замком, не ковырялся в нем шпилькой, а приналег на дверь плечом и с сухим треском, который в ночной тишине прозвучал, как револьверный выстрел, выставил ее. «Прошу, товарищи!» Сыщики ринулись в открытый проход. В доме было темно, но товарищ Янсен позаботился о том, чтобы снабдить всех троих американскими ручными фонариками. Тусклый свет вырвал из темноты контуры еще одних дверей, на сей раз тоненьких, со слюдяной вставкой. Елисей вдернул их на себя, влетел внутрь и, пальнув для убедительности своих слов, в потолок закричал «Уголовный розыск! Всем оставаться на своих местах!» Какой-то серый комок ударил ему в ноги, но не свалил на пол, а шипящим мячиком отскочил прочь. Петр не сразу сообразил, что это была насмерть перепуганная кошка, и очень обрадовался, когда зверек дал деру. И сразу же вынырнул косматый мужик в одних из подних штанах. В руках у него была кочерга. «Стоять!» – заорал Елисеев. «Брось кочергу, паскуда!» Но косматый пёр на него, как бык на красную тряпку. Пётр решил зря не рисковать. Выстрелил в мужика, сались как можно ниже. Тот завыл, заскакал на одной ноге, вырнил к чергу. Елисеев отправил его на пол, врезав рукояткой револьвера в скулу, и сразу же почувствовал, как сбоку проскользнула широкая туша Бурко. сыщик крывком поднял Косматова, встряхнул так, что голова у мужика дернулась. «Где Крохин? Говорит твою мать!» Он направил свет фонарика в лицо бандита. «На втором этаже!» – прохрипел тот, даже не думая запираться или тянуть время. «Один?» «Да. А здесь еще есть, кроме тебя, люди?» «Еще чахлый. Он в другой комнате спит. Отпусти! Больно мне! Сука!» – заскулил раненый. «За суку ответишь!» – громадный кулак опустился на голову скулившего, и тот сразу замолк, потеряв сознание. «Я наверх!» – сказал Бурко и побежал по лестнице на второй этаж. Ступени жалобно нагнулись под его семипудовым весом. И сразу же послышался какой-то грохот. «Похоже, с Крохиным сцепился», — сказал Колычев. В дверь бежали еще несколько сотрудников. «Шукайте здесь, ребята! Тут еще какой-то чахлый должен быть. И этого, что на полу, свяжите. Он на стажер с кочергой приказал Борис. «А ты, Петя, давай со мной на второй этаж. Вдруг Бурков помощь понадобится». А наверху и впрямь кипела нешуточная схватка. Два исполина борца душили и бросали друг дружку хитрыми приемчиками. Здесь не было правил. В ход шли зубы, ноги. От мощных ударов дрожали стены, падали полки, с грохотом билось на мелкие черепки посуда. Противники оказались примерно равными по силам. Сразу понять, чья возьмет, было невозможно. Елисеев попробовал выцелить Крохина, но потом устало опустил револьвер. В такой мешани не запросто можно угодить в Бурко. Пётр растерянно затоптался на месте. Требовалось помочь своему, но как это сделать? Он, было, подскочил к борцам, схватился за мускулистую руку Крохина, потянул на себя, надеясь ослабить мертвый хват, но тут же услышал гневный выкрик Бурко. «Не надо! Я сам эту сволочь сделаю!» «Хрен тебе!» – зарычал Крохин. «Ты раньше против меня был слаб. Если б не судьи, я бы тебя в тот день заломал!» «Врешь, гад!» – Бурко накинулся на преступника с убойной яростью. Их драка совсем не походила на утонченную французскую борьбу с бросками или перетеканиями в портер, устроенными на потеху публике. Это было грязное побоище не на жизнь, а на смерть. Вот только Бурко не имел права убивать Крохина. Преступник был нужен сыщиком живым. Слишком много вопросов к нему накопилось у уголовного розыска и за каждым таким вопросом стояли загубленные человеческие жизни. Внезапно Крофину удалось вырваться из крепких объятий бурку. Он дрелся к дверям, должно быть, надеясь сторонам пробиться через сотрудников угрозы с как выходу, чтобы потом раствориться в темноте. В страшной силой толчок едва не отбросил Петра в сторону. К плечу будто молотом ударили. И все же он устоял, хотя перед глазами поплыл туман, а в ушах словно травила воздух автомобильная шина. На долю секунды Елисеев сумел задержать убийцу, дав разъяренному бурку шанс наверстать упущенное. Тот обхватил мощным захватом короткую шею Крохина и принялся душить бандита, пока злодей не рухнул без памяти. Только после этого сыщик с огромным трудом разжал руки. Петр шатался, как пьяный, голова раскалывалась на части, он не слышал слов, с которыми к нему обращались встревоженные товарищи. В ответ на их вопрос он лишь виновато улыбался и разводил руками. Ворвавшийся на второй этаж начальник уголовного розыска правильно оценил ситуацию. Он велел вывести Елисеева на улицу. Там Петра усадили на скамейку с резной спинкой. Кто-то притащил кружку ледяной воды из колодца и заставил выпить. Холод, продиравший до костей, заставил Елисеева очнуться. К сознанию вернулась ясность, хотя тело еще плохо слушалось. Он встал, однако его сразу усадили обратно. «Не дергайся», – добродушно сказал кто-то. Петр не понимал кто, но догадывался, что из своих. Он еще не знал всех сотрудников в лицо. «Без тебя справимся». «Арестовали бандитов», – вяло спросил Елисеев. «Взяли супчиков, всех троих повязали. Сейчас на подводы посадят и повезут». «Что, допрашивать будут?» «Ага», – товарищ Хенсен велел сразу устроить допрос. Не хочет оттягивать удовольствие. Правильно, надо их за жабры сходу брать, пока не замкнулись. Появился Колычев. Он навис над Петром, тревожно вглядываясь в его глаза. Петь, ты как? Да чухался вроде. Голова, руки, ноги, все на месте. Побаливает чуток, конечно. Но это так, пустяки. Тебе бы врачу показаться надо, заботливо посоветовал Колычев. Ничего, дома отлежусь. Легкомысленно отмахнулся Елисеев. «Товарищ Янсон разрешил тебе завтра? Хотя какое завтра? Сегодня уже. На работу не выходить. Бери выходной, Петя. Лечись. Если что-то серьезное почуешь, сразу дуй к врачу. Не затягивай. Ты меня понял, а?» «Понял, Боря, понял. Не переживай. Все путем. Пут вот увидишь. Завтра все как рукой снимет», заверил Елисеев, искренне надеясь, что так оно и выйдет. «Подумаешь, чутка приложили». Не пуля же, в конце концов. Тогда бы, наверное, без вариантов. Это повезло, что не пуля. Оружие у бандитов имелось. Просто нам подфартило. Удачный момент погадали Сунулись, когда дрыхли они без задних ног. Даже охраны не поставили. И ведь что характерно. На каждом с у покойников а спали крепко, будто праведники. Сокрушенно сказал Колычев. Такая вот хреновина, брат. Он и впрямь не понимал, как можно спокойно спать с таким грузом на совести. Это ему казалось чудовищной несправедливостью. По его мнению, земля должна была жечь пятки таким убийцам. «Ничего, пройдет суд, разберутся во всем, тогда эти паскуды заснут навсегда», – сквозь зубы произнес Елисеев. «Твоими в устами?» «Сомневаешься?» «Что?» – спохватился Колычев. «А, ты об этом!» Нет, не сомневаюсь. Меня просто злость кложит. Сколько хороших людей погибло в расцвете сил. Им бы жить дожить, да А эти сволочи до сих пор небо коптят. Ничего, Боря. На то и мы, чтобы они перевелись поскорее. Вместе они сели в одну из свободных подвод и до города ехали, не разговаривая. На всех вдруг разом навалилась такая усталость, которая бывает после давно затеянного и хорошо выполненного дела, когда вдруг выясняется, что все уже позади, можно чуток перевести дух. Зато душа у Елисеева пела, и плевать на гул в голове и ватную слабость тела. Зато шайка убийц арестована, больше никто из них никогда не покусится на чужую жизнь. Потянулись городские окраины, затем пошли улицы с центра, которые почему-то все называли между собой городом, будто не было и других частей Железнородска. Кулачев толкнул Петра локтем. «Тебя как, довести до дома или сам дойдешь?» «Сам. Отсюда уже недалече будет. за одну башку провентилирую», – щегольнул иностранным словом Петр. «Ну, давай тогда. Мне еще всю эту коду допрашивать». «Эх, пропала ночка!» – вроде бы пожаловался Колычев, но его довольный вид говорил об обратном. Елисеев и сам бы с радостью принял участие в допросе, рассмотрел бы при свете ночной лампы лица бандитов, Поглядел бы им в глаза, пытаясь в них прочесть ответ. Зачем были нужны эти многочисленные жертвы? Ладно, когда убиваешь на войне, а тут? И мало того, что взрослых мужиков да баб, так еще и ребятишек. Не люди, выругался Елисеев. Не люди, согласился Колычев. И наша с тобой обязанность находить этих нелюдей как можно быстрее. Они вновь замолчали. Колычев собирался с мыслями перед допросом. Думал, как заставить себя сдержаться и не испачкать руки об этих мразей. А Елисееву просто было хорошо от того, что все закончилось, что завтра он пойдет в синематограф вместе с Лизой, вне зависимости от самочувствия. «Здесь останови», – попросил Петр-извозчика. «Приехал я». Тот покладисто потянул за вожжи. Лошадь замерла. Елисеев спрыгнул на разбитую брусчатку, убедился, что крепко держится на ногах, И, распрощавшись с остальными работниками угрозыска, пошагал домой, надеясь, что не разбудит Анютку. Мысль о спящей девочке приятно согрела его. Он снова порадовался недавнему решению. Правильно поступил, так, как нужно, и пусть впереди ждали новые хлопоты, ему было приятно и легко.